Глава шестая «Вот ты мне скажи, Вовка, нахрена его было убивать?» Демидов кипел, как трактирный самовар. «Ты хоть понимаешь, какое это палево?» «Если бы он своими воплями собрал возле дома всю округу, тогда было бы палево», — хмуро ответил Локис. «А так никаких проблем. Зарыли по-тихому и все дела». Они шагали по улицам Бишкека и обсуждали недавнее происшествие. «Ну ладно, этого ты заткнул, а остальных?» Попытался в очередной раз привести свой довод купец. «Думаешь, они не расскажут о том, что произошло?» «Ни за что на свете», – твердо ответил Владимир. «Или я плохо знаю, Дехкан. Подожмут хвост, забьются в самый дальний угол и будут тихо поскуливать. «Да с чего ты взял, что это Дихкани?» «Маджахет не стал бы с тобой так разговаривать. Это во-первых. А во-вторых...» «А во-вторых, Маджахет не пугает оружием. Он его применяет. На поражение. Насмотрелся я на них в Афгане». «Когда это ты успел в Афгане побывать?» Вытаращил глаза Демидов. Еще до твоего перевода к нам. Не найдя, что ответить, Демидов только досадливо плюнул. Несколько кварталов разведчики шли молча. К их удивлению, революция почти никак не отразилась на жизни центральной части города. Во всяком случае, в дневное время. О том, что в мегаполисе что-то происходит, можно было догадаться только по разбитым витринам магазинов, бутиков и разнесенным в дребезги торговым палаткам. На некоторых уцелевших витринах изредка попадались надписи «Уважаемые господа мародеры! Нас грабили уже пять раз! Больше брать нечего! Просим не беспокоиться! Администрация!» То и дело попадались небольшие толпы народа с флагами и транспарантами, на которых по киргизски были написаны какие-то лозунги и воззвания. Люди что-то бурно обсуждали, размахивали руками и при этом совершенно не слушали друг друга. «Ты, Леха, извини меня», – первым заговорил Локис, когда они прошли в молчании несколько кварталов. «Но ты сейчас не о том думаешь». «В каком смысле не о том?» «Во всех смыслах. Но вот придем мы с тобой в посольство. И что скажем?» «Да хрен его знает, что мы скажем!» – откровенно признался Демидов. «Что-нибудь придумаем». «Вот и давай придумаем это самое что-нибудь», – предложил Локис и, не дожидаясь согласия приятеля и командира, уселся на единственную на бульваре скамейку, которая сохранилась каким-то чудом. Купцу ничего не оставалось, как последовать примеру Владимира. «Вот, давай поиграем». — предложил Локис. — Допустим, я представитель посольства. Ты приходишь ко мне. И что ты скажешь? — Скажу, что я турист, — выдал купец первое, что пришло ему в голову. — Потерял в вихре революции деньги, документы, вещи. Украли их у меня какие-то бандиты в масках. — Фигня. Не поверят, — заявил Володя. Тут надо что-то более существенное выдумывать. Даже не существенное, а правдоподобное. Там ведь не дураки сидят. «Слушай, а может, ну его нахрен это посольство, а?» Внезапно предложил Демидов. «Помнишь, Савочкин говорил, что есть запасной канал связи? В сквере у этого, как его, у театра оперы и балета». Владимир с сомнением покачал головой. «В мирное время это, возможно, и прошло бы, но когда в стране меняется власть...» «Вряд ли у нас что-то получится из этой затеи», – осторожно высказался он вслух. «Если бы было все так просто, нас бы не посылали сюда». «Тоже верно». «Некоторое время разведчики молча курили». Их поход в посольство РФ, чтобы отыскать там таинственного резидента СВР, теперь уже и демидов казался полной бессмыслицей. По тому плану, который разрабатывался в Москве, все было предельно ясно и понятно. Эта поездка, по меткому выражению Сени Чижикова, была дачной прогулкой. На месте все оказалось значительно сложнее. «Ладно, хватит сидеть и рассуждать» хлопнув себя по коленям, заявил купец. «Идем к посольству, осмотримся там, тогда и решим, что нам делать». Локис пожал плечами и первым поднялся со скамейки. «Эй, молодые люди!» услышал он вдруг за спиной чей-то голос. Локис обернулся. Перед ним стояли два парня лет двадцати с небольшим. Судя по форменной одежде и тому снаряжению, которое у них имелось, представители местных сил правопорядка. Оба, помимо пистолетов, были вооружены экзотическими для данных мест американскими пистолетами-пулеметами Томпсон. «Слушаю вас!» Как можно миролюбивее и вежливее, ответил Володя и даже изобразил на лице некоторое подобие улыбки. «А нас не надо слушать!» С вызовом ответил один, по-видимому, старший наряда. «Документы предъявляем?» Володя похолодел. Это было самым уязвимым местом группы, отсутствие каких бы то ни было документов. Они просто не были предусмотрены заданием, по которому разведчики вообще не должны были контактировать с местной властью. Прилетели, забрали резидента, быстро вывезли его из посольства на аэродром, загрузили в самолет и домой. «Командир, какие документы?» Расплываясь в улыбке, проговорил Локис и тут же понял по изменившимся лицам милиционеров, что допустил какую-то ошибку. «Так вы еще и не наши!» Обрадованно воскликнул один из них, подтверждая догадку Владимира. «Очень хорошо!» «Предъявляем, что у вас в карманах!» Краем глаза Локис видел, что Демидов, сделав индиферентное выражение лица, смотрел куда-то в сторону, закинув ногу на ногу. «Показываем, я сказал, что в карманах!» — повторил свое требование милиционер, поправив ремень пистолета-пулемета. «Я по сто раз повторять не люблю!» Тяжело вздохнув, Локис начал выворачивать правый карман камуфляжных брюк. Эй, ты толстый! Второй страж порядка подошел к Демидову. А тебе что, особое приглашение надо? Выворачивай кар... Договорить да он не успел. Мощный удар ногой в пах заставил его не только замолкнуть на полуслове, но и скрючиться от боли. Молниеносный удар по сонной артерии опрокинул милиционера на асфальт. Глаза у него закатились, в уголках рта появилась пена. «На землю! Оба!» Увидев, что его напарник оказался лежащим в отключке, второй милиционер перехватил свой Томпсон на изготовку. Но мгновением раньше Локис перехватил пистолет-пулемет за короткий ствол, одним движением накинул его ремень на шею стражу «Порядка», и, заходя ему за спину, скрутил сзади на манер мертвой петли, одновременно ударив противника под колено. Милиционер повалился вперед, собственным весом удушая самого себя. Меньше чем через минуту он потерял сознание. Все произошло настолько быстро, что никто из прохожих даже не обратил внимания на потасовку. Впрочем, даже если бы и обратили, то вряд ли стали бы вмешиваться. «Валим отсюда!» – рыкнул Демидов, вздергивая с плеча своего милиционера оружие и первым устремляясь в ближайшую подворотню. Дважды Локису повторять надобности не было. Следом за купцом он шмыгнул в подворотню. На их счастье двор оказался проходным. Несколько минут разведчики петляли по улицам и дворам, заметая следы. «Все, хорош бегать!» Проговорил Демидов, останавливаясь в одном из дворов. «Раньше, чем через два-три часа нас искать не начнут. Да и то, при условии, что удастся составить наши фотороботы». «Ты, Леха, совсем дурной?» Стараясь восстановить дыхание, едко поинтересовался Локис. «На кой спрашивается хрен им наши фотороботы? Мы с тобой не в Москве. И даже не в России». «Достаточно просто сказать, что нападавшие были русскими в камуфляжной форме. Как ты полагаешь, много в бишкеке русских в камуфляжной форме, да еще с такой комплекцией, как у тебя?» «И что ты предлагаешь?» «На базу возвращаться?» Локис еще раз глубоко вздохнул. «Можно считать, что эту операцию мы благополучно провалили». «Но уж дудки!» Возмутился Демидов. «Чтобы я вот так на полдороге все бросил?» «Не ори», – осадил командира Владимир. «Мы и так нарисовались, дальше некуда. Что ты лично предлагаешь?» «Выходить к нашему посольству», – упрямо повторил купец. Володя тяжело вздохнул. Переубедить купца, если он что-то решил, не мог никто. «Ладно», – сдался он. «Пошли». Только одно условие – идем огородами, никаких центральных улиц. И от этих игрушек избавляемся прямо здесь. Володя взял за ствол Томпсон и, размахнувшись, зашвырнул его на крышу какого-то сарая. Демидов, немного поколебавшись, сделал то же самое. До российского посольства разведчики добрались лишь спустя два часа плутания по улицам Бишкека, которые, на их счастье, имели правильную прямоугольную планировку. Поэтому петлять по всяким узеньким улочкам и переулкам, которыми так изобилуют большинство среднеазиатских городов, им не пришлось. Как ни странно, но никакой охраны возле посольства не было. Это разведчики установили совершенно точно, пройдя несколько раз перед подъездом. То, что над входом висят камеры слежения, их не смущало. После пятого или шестого променада дверь посольского представительства внезапно приоткрылась. Сквозь образовавшуюся небольшую щель на Локиса и Демидова подозрительно уставился гладко выбритый мужчина средних лет. — Вам, уважаемые, чего надо? — не слишком любезно поинтересовался он. — Просто гуляем, — растерянно ответил Володя. — А что, нельзя? — Нельзя, — веско ответил мужчина. — Здесь государственное учреждение. Режимное, между прочим. Так что гуляйте в другом месте. Да ты что, отец? Распахивая объятия, Демидов сделал несколько шагов по направлению к приоткрытой двери. Мы же свои, русские, не видишь что ли? Не вижу, отрезал привратник. Сказано вам, гуляйте в другом месте. По-хорошему прошу пока. Погоди, отец! Купец попытался было продолжить разговор, но мужчина уже захлопнул дверь. Некоторое время десантники стояли перед ней в полной растерянности. При желании попасть внутрь посольства, большого труда для них не составило бы. Здание никем не охранялось, народу на улице немного, фасад как нельзя лучше приспособлен для того, чтобы по нему забраться хоть до самой крыши. Десантники переглянулись. «А может, не надо?» – не очень уверенно проговорил Локис. «А «Да что делать?» – пожал плечами Демидов. «Да «Они сами виноваты!» Вместо ответа Володя подошел к дверям и нажал кнопку звонка. Где-то в глубине здание мелодично прозвенело. Спустя несколько минут за дверью послышались шаги, еще через минуту она опять приоткрылась, выглянул тот же самый мужчина. Но... «Чего еще надо?» – все так же нелюбезно спросил он. «Отец, родненький!» – затараторил Локис, стараясь сделать лицо как можно жалостливее. «Беда у нас. Мы тут на раскопках работали от Академии наук. Где это здесь?» – подозрительно перебил Владимира Привратник. «Точнее говори». «В этом как его?» – Владимир оглянулся на Демидова, словно ища у него поддержки. «Ну, как его? Городок тут неподалеку». Такмак! совершенно неожиданно выдал купец. «Во-во! Токмак!» Мак! обрадованно закивал головой Локис. «Все время забываю это название. В общем, мы там раскопки вели. На башне Бурана, что ли?» – опять перебил Локиса мужчина из посольства. «Ага, на ней самой!» – осторожно поддакнул Володя. «А как вы догадались?» «На ней знаешь, сколько лет копают?» – усмехнулся тот. «Нас с тобой в проектах еще не было, когда там копать начали». «Ладно, ты мне зубы не заговаривай. Говори толком, что нужно». Договорю да же, отец, беда у нас случилась», – попытался просунуть голову в узкую щель Демидов. «Мы когда обратно ехали, нас какие-то уроды ограбили, все вещи забрали, документы, деньги. Как теперь домой в Москву возвращаться?» Привратник подозрительно посмотрел на разведчиков. «А от нас вы чего хотите?» – спросил он. «Как это чего? Помощи!» «Какой помощи?» «Ну, чтобы помогли до Москвы добраться!» Мужик хмыкнул и, наконец, снял предохранительную цепочку. «Это вы не по адресу обратились», – заявил он доверительно. «Здесь посольство, а не миссия Красного Креста. Мы благотворительностью не занимаемся и кредиты не даем». «Ну, запрос-то вы послать можете?» С мольбой в голосе спросил Локис. «И запрос послать не можем», – ответил превратник и тут же пояснил. «Нет здесь никого. Один секретарь остался, да и тот вторую неделю не просыхает». «А остальные где?» В один голос спросили Локис и Демидов. Эвакуировались. Как только стрельба и беспорядки в городе начались, так сразу же и эвакуировались. Тут теперь только технический персонал и третий секретарь посольства остались. Наверху что-то хлопнуло, послышались неуверенные шаги. «Гаврилыч!» Раздался через секунду хриплый нетрезвый голос. «Ты где?» «Вон, слышите? Проснулся, гуляка наш озорной!» – усмехнулся привратник. «Сейчас начнет Водкина опохмел клянчить. Так что извините, мужики, но мне теперь не до вас». «Гаврилыч!» Голос прозвучал совсем рядом, и следом за этим на пороге появился молодой парень с сильно помятым лицом. На нем была надета рубашка с закатанными до локтей рукавами. Первоначально цвет у нее, очевидно, был белым, но за две недели беспробудного пьянства рубашка приобрела неопределенный цвет. Картину живописно дополнял сбившийся на сторону галстук и полурастегнутые мятые брюки. «Гаврилыч!» – повторил третий секретарь посольства жалобным голосом, но вдруг осекся, увидев незнакомцев в камуфляжной форме. Он тут же совершил слабую попытку привести себя в порядок. «Вы кто такие?» – строгим голосом вопросил он, безуспешно стараясь заправить рубашку в брюки. «Здесь территория Российской Федерации. Вы не имеете права врываться на нее. В противном случае к вам будут применены международные санкции». «Сергей Дмитриевич» – голосом терпеливой сиделки заговорил привратник Гаврилыч, протягивая руки в сторону пьяного секретаря. Но зачем вы вышли из своей комнаты? Попросили бы, я бы и сам вам принес. А вообще-то, вам завязывать надо. А то ведь скоро весь дипкорпус вернется, а вы в таком виде. Нехорошо это. Карьере вашей может повредить. «Гаврилыч, о чем ты говоришь?» С надрывом в голосе проговорил тот, кого назвали Сергеем Дмитриевичем. «Моя карьера закончилась, как только меня направили в эту дыру». «Меня, который окончил МГИМО с отличием, который всего в этой жизни добился своими руками, без всякого блата, и в какую-то Киргизию, где никакой дипломатической практики нет и быть не может!» Внезапно он замолчал и опять посмотрел на Локиса и Демидова, но на этот раз в его глазах промелькнуло что-то осмысленное. «Ребята, вы русские!» не спросил, а скорее констатировал он. Настоящие русские? Не киргизские, а настоящие? Гаврилыч, дай водки, по этому поводу надо срочно выпить. За встречу.